Но нет, ему этого было недостаточно, ему нужно было оскорбить мать отказом, нужно было доказать, что он уже взрослый и самостоятельный человек. В чем же выразилась его самостоятельность? Да в том, что на злом матери он пошел в кафе и наелся чизбургеров и жареного лука, чизбургеров с жареной картошкой, чизбургеров с шоколадной болтушкой. Вот он каков, неблагодарный сын, мистер Шишка на ровном месте, разъезжающий на собственном корвете с сотовым телефоном в кармане и флиртующий с незнакомыми блондинками. Хотя в мире вполне хватает скромных, миловидных и покорных вьетнамских девушек, самых прекрасных девушек на земле, если уж на то пошло которые никогда не называют своих знакомых бесстрашными пожирателями тофу, не рассказывают сказок об инопланетянах, не угоняют машин, не воруют чужие яхты и не поджигают их, и не угрожают отстрелить тебе ногу только потому, что тебе захотелось взглянуть на их картины. Приличные вьетнамские девушки никогда не говорят загадками, не считают реальность игрой воображения, не умеют метать ножи, не тренируются в обращении со взрывчаткой, не носят на шее гильз от патрона убившего их отца, не держат дома больших черных, сверхъестественно умных собак и не дают им играть резиновыми хот-догами, издающими такие неприятные звуки. Нет, он определенно не умер бы, если бы поехал к родным и поел ком тайкама, да и вообще. Вольно же ему было пойти по писательской части и начать сочинять дурацкие детективные романы вместо того, чтобы выучиться на врача или на худой конец на кондитера. И вот теперь, в качестве расплаты за свой эгоизм, за непослушание, за упрямое стремление стать тем, чему ему быть не дано, он должен был умереть. Только держись, держись крепче». Он должен умереть. Крепче умереть. Это значит вечный сон и вечная разлука со всеми. Еще крепче! Томми открыл глаза и сразу понял, что сделал это напрасно. Остров Бальбоа, на котором не было ни одного здания выше трех этажей и где большинство домов представляли собой небольшие коттеджи или одноэтажные скромные бунгало, Вырастал уже над ним и казался огромным, словно Манхэттен с его сверкающими небоскребами. Яростно вспенивая воду винтами, весело пылая, как рождественский фейерверк, 56-футовая яхта Blue Water неслась к острову на высокой приливной волне. С ее двумя футами осадки она даже не резала носом воду, а скользила по ее поверхности, словно гоночный катер, Формулы-1. Как и предвидел Томи, яхта вписалась точно в промежуток между двумя частными доками, один из которых в преддверии Рождества был уже украшен мишурой и яркими лентами и со всей силой врезалась носом в железобетонную облицовку набережной. Раздался адский треск, способный поднять мертвого из могилы, и Томи не выдержал и закричал от страха, Корпус яхты разошелся выше ватерлинии, и в пролом хлынула вода. Удар о бетон причала мгновенно остановил несущуюся на полной скорости яхту, но мощные винты за кормой продолжали бешено вращаться, толкая ее вперед. И Томми почувствовал, как вибрирует и дергается под ним палуба. Яхта понемногу наползала на берег, и все выше задирала изуродованный нос над широкой пешеходной дорожкой. Словно собираясь доехать до ближайших домов по суше. Наконец, яхта в последний раз вздрогнула и остановила свое продвижение, наполовину выбросившись на берег и навалившись обводами на каменный парапет. Вода, попавшая в корпус сквозь разбитый нос, хлынула в кормовые отсеки, заливая двигатели, и под ее весом корма яхты заметно осела. В момент столкновения Томи сначала подбросила вверх, а потом швырнула в сторону, но он крепко держался за ограждение, хотя в какой-то момент ему показалось, что его руки вот-вот вывернутся из суставов. К счастью, обошлось без серьезных увечий, поэтому, почувствовав, что яхта накрепко застряла на берегу, Томми выпустил Леер и, встав на четвереньки, быстро пополз по накренившейся палубе к тому месту, где сидели Делл и Скути. Когда он добрался до них, Делл была уже на ногах. «Быстрее!» – крикнула она. «Надо убираться отсюда!» Середина яхты и надстройка пылали как никогда ярко. Огонь быстро распространялся и иллюминаторы кают, нижние палубы осветились желтым заревом. Откуда-то из пылающего чрева яхты донесся дикий вой, от которого кровь стыла в жилах. Конечно, это мог быть перегретый пар, вырывающийся из лопнувшей трубы, или последний вопль умирающей гидравлики. Но Томми был уверен, что это ликует тварь, очутившаяся в родной обстановке в огненном аду. В спящих домах вдоль побережья начали мигать и вспыхивать огни. Скользя по мокрым доскам, Делл и Томми поднялись по наклоненной носовой палубе до самого кокпита, нависающего над безлюдной пешеходной дорожкой. Скутти ненадолго замешкался возле выломанного чудовищем Леера и тяжело спрыгнул вниз на бетон. Делл и Томми последовали за ним. От задранного вверх носа яхты до земли было футов десять. Скутти уже бежал по дорожке на запад как будто знал, куда нужно направляться. Дел поспешила за лабрадором, а Томми за Дел. На бегу он оглянулся, хотя, казалось, все переживания прошедшего вечера и ночи должны были уже убить в нем всякое любопытство. Балансирующая на каменном парапете пылающая яхта являла собой внушительное зрелище, и Томи подумал, что со стороны она напоминает Ноев ковчег выброшенный на сушу после Великого потопа. В верхних этажах домов стали появляться головы встревоженных жителей. Но прежде чем хлопнула хоть одна дверь, и ночь огласилась возбужденными и испуганными голосами разбуженных островитян, Делл и Томми уже свернули на ближайшую улочку, ведущую от берега вглубь острова. И хотя Томми время от времени оглядывался, Ожидая увидеть мчащуюся за ними тварь или что-нибудь похуже, из огня так никто и не появился».